С тех пор, как княгиня де была у сирот, прошло два дня. Десять часов утра. Добровольные ночные дежурные передают дежурство дневным добровольцам. Ну что, господа, как дела? Не уменьшался подвоз больных за ночь? Нет, нет, нет. нет. Врачи говорят, что эпидемия достигла высшей точки напряженности. Остается надеяться, что она теперь начнет уменьшаться. А, -а, а из числа тех, кого мы пришли сменять. Никого нет заболевших. У нас было одиннадцать. <связано> да, Осталось 9. Ой, а да. Грустно. А кого свалила? Одна из жертв, молодой офицер, 25 лет. Его сразила вдруг ой, а -а -а -а -а -а -а. Да. через каких-нибудь четверть часа. Он был <смех>, готов Ой, Да, это нас ужасно поразило Хотя подобные вещи случались Случались и раньше Бедный да. молодой человек Да, и какой он был мастер Утешать и поднимать дух больных Многих заболевших Скорее от страха Ему удалось поставить на ноги Жаль. жаль, беднягу, жаль. жаль, жаль, зато какая благородная смерть, да, но не говоришь, она жаль, не да. менее мужественна. Чем смерть в битве? Да, да, с ним в усердии и мужестве Может, пожалуй, потягаться только тот Священник с ангельским лицом Которого зовут Аббатом Гавриэль Он тоже почти без отдыха Переходит от одного больного к другому Ухаживая за и Никого-то он и не забудет Его утешение исходит из глубины сердца А вовсе не является Заученными произносимыми по профессиональному долгу да, О, вины, я да, видел, как он оплакивал смерть одной несчастной Которую сам и глаза закрыл. Да. Да, да, ах, ах, если бы все священники походили да, на него да, ах, да. Ах, да, еще, еще бы! И да. что может быть достойнее хорошего да. священника? Да. Ну а другая его жертва. Ой, ой, ой, какая ужасная смерть! Ужасная, да, ужасная. Даже не будем об этом говорить, не будем. Не да, надо. Не будем. И, и без того эта потрясающая картина просто вот сейчас, вот просто стоит у меня перед глазами. Ой, холера! Да, если, если бы только она. Я бы тогда так не испугался этой смерти. А что ж это за смерть такая? Ой, это ну... да ужасная история, Ужас. ужасная. Да, три тому назад сюда привезли человека, как заболевшего холерой. Ну, да вы, наверное, слышали о нем. Да. Это укротитель зверей морок, а -а -а. на представление которого в порт сен мартен сбегался весь веспа ну, Тот да. самый, да. Так вот, у него, кроме холеры, Оказалось еще одна ужасная болезнь. Ой. Водобоязнь. Он взбесился? Да. И он признался, что за несколько дней до этого был укушен Ой. одной из своих сторожевых собак. Ой, собак. К несчастью, признание было сделано слишком поздно. После страшного приступа, стоившего жизни несчастному которого мы оплачиваем. Ну как же это оплакиваем. произошло? Да, собака. Я, я, я расскажу. Я.